Метель стихла, небо очистилось. Полная луна тускло высвечивает очертания разбитой проходной, местами разрушенного забора и нагромождений металлолома, заметенного снегом. У ворот из темноты неожиданно выскакивает свора собак. Бешеный лай заставляет меня остановиться и замереть от ужаса. Известное дело, такие сажруты не подавятся. Приготовившись к самому худшему, я наблюдаю за тем, как они обступают нас со всех сторон. Но девчонка смело шагает вперед, подает голос, и псы постепенно успокаиваются. Мы идем дальше, теперь уже в сопровождении собачьего эскорта. Заводские корпуса зияют выбитыми окнами и распахнутыми Насте шворотами. От проходной в глубоком снегу протоптана тропинка, После метели она слегка припорошена свежим снегом. Впереди идет светка, я топаю за ней, сзади сименят собаки. Тропинка приводит нас к открытым воротам, через которые мы попадаем внутрь цеха. В кромешной тьме светка ориентируется вполне уверенно. Лавируя между грудами хлама, мы движемся в направлении еле заметного огонька в глубине здания. Невысокая металлическая лестница ведет на площадку, расположенную на уровне второго этажа. Я вижу силуэт двери, за ней слышны голоса. Светка толкает дверь, и мы попадаем в довольно большое помещение. Внутри полыхает костер и сильно воняет дымом. Если бы не смрад, можно было бы сказать, что тут вполне уютно и относительно тепло. Ничего страшного, к дыму можно привыкнуть. Сизая пелена чревата разве что кашлям до да слезами. Вокруг костра расположились обитатели ночлежки. Светка деловито докладывает. «Юрчик, я еще одного привела, можно?» Парень, сидящий спиной к двери, отзывается с сиплым прокуренным голосом. «Можно, если осторожно. Иди к огню, новенький, рассказывай». Слегка растерявшись, я не в попад переспрашиваю. «А чё?» Юрчик мгновенно реагирует. «Барабан через плечо! О себе рассказывай! А хочешь вечернюю сказку для малышей?» Все начинают смеяться, а я усаживаюсь поближе к огню, настоящий поблизости деревянный ящик. Протянув руки к огню, делаю умное замечание. «У вас тяга хреновая, дым глаза ест». Командир меня осаживает. Ты, шкет, к порядкам не приучен. Старших уважать надо. Вошел, представься. Вопрос слышал? Давай докладывай, кто такой, откуда и зачем. А продым мы с тобой на моих именинах побазарим. Сидящие у костра сдержанно хихикают. Юрка подмигивает. Нравится наш кооператив? Называется «Заходи, не бойся, выходи, не плачь». «У нас весело, так что не стремайся, чеши свою мульку». Я начинаю рассказ, а сам тем временем присматриваюсь к сидящему огня. Напротив Юрка. Выглядит он постарше, чем на пятнадцать. В отблесках пламени я даже умудряюсь разглядеть на его чумазой скуластой физиономии пробивающиеся усы. И вообще он смотрится солидно. Здоровенные кулаки с разбитыми костяшками – на тыльной стороне ладони татуировки, папироска в уголке рта, вязаная шапочка, надвинутая на глаза, телогрейка, ватные штаны с дырами на коленях, обут в валенки. Левой рукой Юрка прижимает к себе девчонку лет 14, одетую в огромную нейлоновую куртку, явно не ее размера, спортивные шерстяные штаны и кроссовки на босу ногу. Ее голова несуразно обмотана шарфом, завязанным на затылке двойным узлом. Кроме командира и его подружки, у костра еще пятеро. Трое ребят 10-12 лет и две девчонки такого же, как и я возраста. Ни ним я особо не приглядываюсь, все внимание старшому и его девчонке. Юркина подруга режет ржаной хлеб небольшими кусочками и раздает сидящим. Ребята насаживают его на деревянные прутья и поджаривают в пламени костра. Чайник с водой, наполовину зарытый в углях, негромко свистит, выпуская из носика струйку пара. Несмотря на полыхающий костер, в помещении довольно прохладно. Но если вспомнить уличную метель, можно сказать, что тут царит настоящий рай. Главное, здесь сухо, почти не дует и нет снега. Мне кажется, мою историю никто не слушает. Обитатели Каморки перешептываются о чем-то своем, изредка хихикают, совершенно не интересуясь истоками моего сиротства и хронологии прошлых скитаний. Старший производит инвентаризацию принесенного Светкой добра. Его подружка занимается хлебом и следит за тем, чтобы всем досталось одинаково. Посреди рассказа Юрка меня перебивает. Ясно, хватит сопли жевать, тут все такие. Хочешь остаться, придется работать. У нас так, день кантовки, месяц жизни. Тут все пашут, кроме меня и Томки. Ей нельзя, она с икрой. А мне в город без понта, за гоп-стоп менты ищут. Запомни щегол. Ты меня никогда не видел и ничего обо мне не знаешь. Вякнешь лишнего, найду и убью. Есть такой закон». «За стукачом топор гуляет. Летом мы с Томкой смоемся отсюда, но зиму надо пересидеть. Куда я сейчас?» «Спешу его успокоить. Я не трепло. Работать буду, как все. Что надо делать?» «Завтра пойдешь за дровами. У нас пацаны готовят дрова, девки носят из города Хованину и курево». Примерно так я и думал, наблюдая за тем, как Светка выворачивает карманы и выкладывает сигареты, спички, окурки, мятый перемятый тюбик клея «Момент», недоеденные пирожки, нарезанные кусочки хлеба, сыра и колбасы. Я даже возмутился про себя. «Ну не сука! У нее такие запасы, а она мою добычу ополовинила. Знал бы, хрен с ней поделился. Ладно, запомнил. Теперь буду умнее». Томка складывает еду под одним из ящиков, а окурки и клей передает Юрке. Скоро по коморке расползается характерный запах. Это Юрка выдавливает в пакет содержимое тюбика. Пока он нюхает, я обдумываю свои ближайшие планы. Встретили вроде ничего. Народ спокойный. Старшой не из барзых. Буду вести себя тихо, глядишь, приживусь. С такими, как Юрка, главное не качать права. Хочешь выжить, помалкивай и никому не доверяй. Лишь бы не сорваться по пустяку. А весной будет видно, уходить или остаться. Если Юрка с Томкой свалят, можно будет и остаться. Крыша над головой — это не хухры-мухры.